денис старый валерий гуров вридень книга третья экспансия глава первая что ты знаешь нависал надо мной степан кучка задай боярин вопрос точнее Не менее решительным, чем у боярина, голосом потребовал я. «Как смеешь ты!» Кучка тяжело задышал, а после замахнулся на меня. Но я смог перехватить его руку и даже демонстративно сжать запястье боярина, показывая, что и вовсе могу сломать конечность. «Смотри, Степан Иванович, ты один раз меня ударишь. Более, пути назад не будет!» сказал я, откидывая его руку. «Ты не меня бить собрался! Ты братство измыслил унизить!» Было видно, что такое общение обескуражило боярина. С того времени, как мое сознание появилось в этом теле, в этом времени, я не особо-то и внешне изменился. Все такой же молодой, пусть и рослый не в меру. Так что привыкший к покорности от всякого, кто мол годами, Кто не князь, да еще и в своем доме, от человека почти без охраны, не считать же два десяткратников за таковую, Кучка не мог понять, насколько я блефую. Если смею угрожать, а прямых доказательств моего слабоумия нет, то, видимо, считают для себя возможным отстоять свои слова. Но как? А что ты мне сделаешь? Уже другим тоном, полным неподдельного любопытства, После продолжительной паузы спросил Боярин. «Самое малое, Степан Иванович, я могу убить тебя!» Спокойно, даже с насмешкой сказал я. я считал тебя разумным малым», — разочарованно сказал Кучка. Но шаг назад сделал. А я мог убить. Боярин предстал передо мной даже не в кольчуге. Да будь он и в ней, то можно кадык вырвать, вцепиться в глаза и выдавить их. Пусть последний вариант и не убьет кучку, но неприятностей по жизни доставит. У слепца, думаю, не самая медовая жизнь. А так, убить человека голыми руками можно, знаючи, но что важнее простого изучения приема, если ранее уже делал такое? Шею свернуть, шейную артерию перекусить. Вариантов много, но это сделает тот, кто уже ранее делал, ибо малейшее сомнение — и ничего не выйдет». Я было дело, шеи скручивал. «Что ты знаешь, почему и поныне нет вести от моего сына?» спрашивал боярин. «И почему ты здесь? Мог раньше прибыть, позже, но ты сейчас пришел, опередив только на день даже меньше князя Юрия с его войском?» «Я хочу спасти свое». Никто не может у меня забрать то, что мне принадлежит. Ты перехватил обоз. Мой обоз, — сказал я. Если бы я отдал тебе твою соль и остальное, ты бы ушел? — спросил боярин. Теперь ты можешь с моей помощью спасти свою дочь и младшего сына. За что дашь сильно больше, чем только мой обоз? — сказал я уже в четвертый раз, — Сделав подобное предложение боярину, «Ты нагол и слишком горделив. Может, потому что знаешь больше, чем хочешь говорить. Железом бы тебя спросить. Но да, ты прав, что я пока не намерен ссориться с братством. Не потому что боюсь вас!» Боярин ухмыльнулся. «Не хочу прослыть безбожником, который избивает христианских братьев-воинов. «Мне нужно признание от князей, а не их отвращение от меня. Но ты не можешь решать, как братству быть. И ты не можешь у меня дома мне угрожать!» Учка кивнул трем охранникам, и один из них начал отводить правую руку назад для замаха. «Но никакого понимания грамотного кулачного боя! Тут без замаха нужно бить!» «Бью!» а скорее сильно толкаю ногой в живот того, кто замахивается. После без замаха пробиваю в нос еще одному моему охраннику. Третий уже в движении, опрометчиво выставил руки и устремился с ревом на меня. Перехватываю руку воина, чуть пригибаюсь и укладываю противника себе на бедро. Бросок сам заваливаю сверху на воина, добавляя ему локтем в грудь. Пусть противник и в кольчуге, но удар все равно чувствительный. тем более, что я и сам в кольчуге. Вскакиваю на ноги и готовлюсь добивать воина, у которого ручьем течет кровь из носа. «Все! Хватит!» — закричал Кучка, стоявший в углу горницы, в которой я показывал свои возможности. Замерли воины, приходящие в себя. Остановился и я. Убивать нельзя. По крайней мере, так открыто, без возможности скрыть свои действия. Вот началась бы операция, и угрюм, наконец, ударил бы из-под тишка, тогда в шуме и гаме пора и мне пустить кровь боярскую и людей-кучковцев. А убить сейчас — это путь в никуда, даже скорее к моей смерти. Заколют, и дел с концом». «Я понял, что ты силен, воин. Если я удержу победу, я сделаю тебе предложение, которое тебе по нраву придется», — сказал Кучка очень важные слова. «Нет, я не о том, что меня может заинтересовать какое бы то ни было предложение от боярина. Сам боярин сильно низко летает, чтобы я удовлетворился сотрудничеством с ним, находясь в нынешнем своем статусе, уже вровень с Кучкой, а в перспективе так вровень стану и каким удельным князьям». Важнее другое. Сказанное боярином слово «если». Кучка сомневается в том, что победа будет за ним, а еще недавно был полностью уверен в своем гениальном плане. План действительно разумный, но мало учитывает противодействие со стороны братства. Не гневайся, боярин, но ты, как сильный и честный воин, должен понимать, что мне, выученному бою, командиру над почти двумя сотнями сильных воинов, Тысяцкому, не в чести быть под опекой твоих воинов. И ты прислушайся к моим словам. «Улите лучше уйти, как и твоему сыну-младшему», — настаивал я. Боярин вновь ударился в раздумья. «Если бы мне такое предложил твой воевода Иван Ростиславич, да еще и клятву дал взять в жены Улиту, то я согласился бы. Мне проще думать, что рот мой не зачахнет, а Кучкова не достанется Юрию». «Для того ты просишь к себе еще и Якима, чтобы по правде мои земли достались ему, если я сгину, как и старшие мои сыны-воины». В очередной раз Кучка показал, что умен и прозорлив. «Тысяцкому братству Якиму и его потомкам останутся земли!» Отвечал я, не будучи уверенным, что такое случится. «Якиму четыре или пять лет. Никто его сейчас не станет назначать в братстве Тысяцким, хотя бы и простым инаком воином. Даже княжич Ростислав Иванович и тот пока никто в братстве. Только совершеннолетние, то есть не младше 16 лет, мужчины могут занимать должности в братстве, как и быть рядовыми братьями. И пусть в мыслях было сделать своего рода суворовское училище и воспитывать воинов с пяти, а то и с четырех лет, но это планы для того времени, когда братство будет сильным и богатым. так как подобный проект потребует изрядно ресурсов. А пока еще каждый кусочек железа важен и подотчетный». «Быть боярином, но под рукой воеводы твоего и братства вашего», задумчиво проговаривал свои мысли боярин. «Это лучше грядущее для моего сына Якима, чем быть убитым, или остаться без земели чести». Я уже было подумал, что удалось, что прямо сейчас Степан Иванович Кучка отдаст приказ на формирование обоза, богатого обоза. Я заберу улиту, екима, уйду из Кучкова и стану наблюдать, как городок берут княжеские воины, ну и геркул с отрядом. После представлю оставшихся в живых детей Кучки воеводе, не забыв перенаправить большую часть обоза в свои земли. «Так было бы лепо!» «Стража!» — закричал боярин, и в горницу ввалились пять воинов. «Взять его! Можете помять, но не сильно. Лишь пусть понимает, что в моем доме только я могу ударить моего же воина!» Боярин резко развернулся и ушел. Такие действия были несколько похожи на бегство. Восемь человек, экипированных в броню и с оружием, но при этом слабо понимающих суть рукопашного боя. Есть ли шансы? Был бы со мной мой десяток, тот, что Боброка, так положили бы всех без проблем. А так... Ухожу от удара. Бью противника в кадык. Он задыхается. В это время успеваю подсечь ногу другому противнику. Бью третьего в его наглую рожу своей головой. Реагирую на удар в затылок. В глазах появляется туман, но я успеваю провести апперкот в челюсть одному из нападавших. Пропускаю еще один удар. Еще! Мешая друг другу, обступив меня плотным кольцом, боярские псы, не жалея, лупят по мне. Приходится уйти в глухую защиту, периодически нанося удары. Вот одному из вояк бью по ступне, другой пытается взять меня за ворот. «Но я подбиваю его руку и наношу удар локтем в голову!» «Бам!» Глухой звук от попадания кулаком в мой череп предвещает отказ от атакующих действий. Удары сыплются один за другим, но я уже лег на пол и скрючился, прикрывая жизненно важные органы и лицо. «Достаточно!» Слышу удовлетворенный голос одного из псов. «А то так и забьем до смерти!» «Ишь ты, ушлый какой!» Возмущается еще один. «Все? Закончили танцы. Могу встать?» Говорю уже я. Не так все весело, чтобы шутить. Но противнику не стоит знать, что у меня болят ребра, которые, скорее всего, поломаны или с трещинами. Часть их, конечно, но даже дышать болезненно. Но такое проходили. И не раз. Перетерплю. Встаю. и с удовлетворением смотрю, что четыре из восьми боярских прихвостней лежат или сидят, скорчившись от боли. Немного не дожал. Еще бы одного выключил бы из боя, так остальные и посыпались, растерялись точно. «Заговоренный ты?» спросил, видимо, старший в этой стае, рассматривая меня. «А вы что за воины, что десятком на одного отрока полезли?» «Знаете...» А бы нужно было вас убивать, то не жалел, рвал бы, но убил. Выживите в бою, чтобы после умереть от моей руки, сказал я злостно рассматривая своих обидчиков. Один, на вид совсем молодой из восьмерки, рванул было вновь попотать счастье в драке со мной, но его остановили. Боярин сказал только чуть помять. Напомнил всем старший воин «И когда уже начнет действовать угрюм?» — подумал я. «Говорят, что мысли материализуются?» «Я в это уже почти верю». «Тревога! Предательство!» — начали орать вокруг. «Всем к воротам!» В горнице были окна, если прямоугольные, вырезанные внутри стен дырки можно так гордо называть. Но оттуда... Доносились выкрики и даже какая-то энергетика от паники и растерянности, что начала царить в Кучково. Зря так кричат. Сейчас воины надумают в своих головах черт знает что. Что тут сотни предателей, несмотря на то, что в крепости. Всего-то меньше четырех сотен защитников осталось. Даже меньше должно быть. Старший же сын боярина взял вроде бы немало воинов. Мои охранники явно растерялись. Не было бы ноющей боли в Баку, так и посмеялся бы с того, как все восемь псов начали метаться в разные стороны. То к двери, то посмотрят на меня и остолбенеют. Опять к выходу, назад. И все это с шальными и выпученными глазами. С одной стороны, они же должны бежать на выручку своим соратникам, сражаться. А здесь я такой, отвлекаю аж восемь бойцов. Что это для меня означает? Да то, что и мне нужно действовать. К боярину меня ведите. Я знаю, кто предал. Мне говорить с ним нужно. Начал настаивать я, еще больше смущая и практически вгоняя в панику воинов. Что ты знаешь? Спросил старший среди псов. Нынче же сотня восстала из ваших ратных. Значит, на подходе шесть сотен князя. Думаю и больше. Ворота открыты. «Значит, ворвутся сюда, и всех вас на колы посадят!» Попробовал я хитростью избавиться от своих охранников. «Нет, с тобой тут будем», — сказал старший. «Боярского приказа не услушаемся! Не смутишь ты нас!» «Ну а горница? Закрывается?» Решил я подойти к решению своей проблемы, используя более опасный способ. «Да, снаружи есть замок, у меня ключ». Механически отвечал воин. «И зачем я тебе это говорю?» В это время я уже рассчитал свои шансы и счел их приемлемыми. Сложно осуществимыми, но не сидеть же мне под охраной, когда действовать нужно. На стене висело копье и рядом топор. Это нормально для хозяина дома, который помешан на войне, когда в каждой горнице висит оружие. Вот с этими копьем и топором и начну истребление своих обидчиков. А ведь могли же еще жить и жить. Хватаю копье и метаю его в старшего воина. Сразу же сдергиваю с крючка топор, и пока остальные в недоумении смотрят на корчащегося командира, который нелепыми движениями с выпученными болезненными глазами еще больше насаживает свою плоть на копье, рублю ближайшего воина. Топор прорубает череп врага, и я успеваю его выдернуть. Сразу же метаю в пса, который первым оценил обстановку и отреагировал на опасность. Это не метательный топор. Сложно таким с большим древком метнуть правильно. Оружие в полете чуть заваливается в сторону. Но даже если камень силой кинуть в бегущего человека, эффект будет. И здесь он также был. Воина отбросила назад, и он впечатался в стену, ударяясь об ревна головой и оплывая. А все почему? Шлемы носить нужно. Мама не говорила им, что выходить из дома без шапки опасно. Маму слушать нужно. Она плохого не посоветует. «Стой, окаям!» Кричал один из воинов, отчего-то не стремясь меня остановить. А я уже стоял с мечом в правой руке. Оружие мне любезно одолжил валяющийся с продырявленной головой пес. Четыре моих охранника стояли в шагах пяти от меня, Так с обнаженными мечами. Вступать с ними в бой на мечах опрометчиво. Так что же мне делать? Брось меч и ложись на пол. И тогда боярин твою участь решит. Скомандовал один из противников, принявший, видимо, командование после смерти старшего. Нет мне пути обратно, сказал я, прикидывая, что же такое сделать, чтобы увеличить свои шансы на победу или вовсе их заиметь. А псы? Дурни! Им бы послать одного воина к боярину, ну или еще к кому, сообщить о происшествии. Но нет, они тут все собрались. Хотя я, видимо, выгляжу опасным. Мало того, что чуть в рукопашную не навалял им же, так уже троих прибил. Или нет, тот, в кого кинул топором, шевельца, но явно плох. «Бросай! Ты сам подраненный! Не выдюжишь!» Продолжал меня упрашивать все тот же воин. Не получилось скрыть свой дискомфорт от болезненных ощущений в боку. Я даже немного согнулся, чтобы унять кольнувшую боль. Все-таки резкие движения не прошли бесследно. «А ты пробуй взять меня!» Сказал я, прикидывая возможность осуществления одной задумки. Делаю шаг назад. Противники стоят на своих местах. Медленно еще раз ступаю спиной вперед. Упираюсь в стол. Да, он массивный, но не такой большой, как в трапезной. Тут столик скорее для четырех человек. Ну, пусть потеснившись, шесть персон усядутся, толкая друг друга локтями. И даже такой дубовый предмет мебели поднять сложно. Немногим дано. Но я сильнее многих. Потому резко захожу за стол, опрокидываю его и поднимаю. Но не на вытянутые руки. а напрягаю свои бицепсы, чуть выставляю тяжелый предмет мебели вперед. а а Вырывается из меня крик, так как в боку начинает не просто болеть, а словно об меня пытаются затушить факел, настолько часть тела начинает гореть. Принимаю стол на грудь. Так чуть легче. И бегу на своих противников. Они пытались что-то противопоставить такому виду оружия, как стол. Но тщетно. Столом. Я зажимаю в углу горницы сразу четверых противников. Один пес успевает отпрыгнуть в сторону. Но эти мои действия только для ошеломления, для дезориентации противника. Может, еще чуть пришибить кого. Конечно, я не рассчитываю на то, чтобы убить столом кого-то. А еще я зажал часть противников столом в углу. Это препятствие, которое им нужно обойти, ну или оттолкнуть. Для чего понадобится слаженная работа? Время, которое становится самым важным ресурсом. А пока враги будут приходить в себя и выходить из-за угла, оттаскивая стол, я разберусь с тем псом, который остался вне ловушки. Делаю два шага в направлении врага, и вновь меня начинает скручивать отчего я плохо реагирую на первый удар противника, как и вообще позволяю ему первым бить. Вражеский меч рассекает кольчугу на мне, и делает разрез на груди. «Вот же черт! Шрам же останется! Девки меньше любить будут!» Но, видимо, моему противнику плевать на мою будущую сексуальную жизнь, так как он не стал сочувствовать мне, а, напротив, напирал на меня. От следующего удара мечом мне пришлось изворачиваться с еще большим напряжением сил. Вынимаю из сапога нож, беру очередной удар врага на меч и резко, невзирая ни на что, Из положения сидя, практически выпрыгиваю навстречу настырному псу и всаживаю ему нож через подбородок в голову. Лезвие ножа должно хватить, чтобы и до мозга добраться. Противник хрипит, на мне он уже не интересен. А вот его меч очень даже нужен. Уже выбираются из ловушки иные участники моего безумного боя. Это я боевые топоры не научился метать. Да и они не для того, а вот кинуть меч вполне. И не убить у меня цель, это просто не получится, так как даже с моей силой так сильно метнуть меч, чтобы он проломил кольчугу, это сложно, если вовсе возможно. Но пошатнуть воина, уронить его, сделать больно — это запросто. Я метнул меч в противника, который уже выходил из-за стола, до того его чуть лишь угол, отодвинув. От удара пес падает назад, задевая своего подельника. «Невзирая на боль, которую перекрывают массовые впрыски в кровь адреналина, я делаю четыре шага и колю одного пса, потерявшего равновесие. После ударяю ногой все по тому же столу. Мебель ударяет оставшихся в живых противников. Колю еще одного. Но тут не получается пробить кольчугу. Отбиваю попытку ударить меня. Замечаю удобно расположенную рожу врага и с левой руки бью ему в висок. Сразу же колю. «Стой!» «Все, хватит! Чего ты хочешь?» заорал последний, оставшийся почти невредимым пёс. Я согнулся от боли, начал тяжело дышать. «Добей тех, кто ранен», — потребовал я. «Тогда отпущу, лишь закрою тут, в горнице, на замок». «Правду?» — схватился за шанс выжить жалкий трус. «Обожись!» Я перекрестился и увидел, как просияло лицо у оставшегося вонючего пса. Он, без сантиментов, лишь изредка посматривая на меня, перерезал горло каждому из своих же соратников. Даже командиру, который явно был мертвым, так и лежал, проткнутый копьем. Трусливый крыс не забыл перерезать горло. «Что дальше?» — спросил шакал. «А ничего!» — сказал я и рубанул скота. «Ты же по-боже!» — успел сказать трусливая гнида и упал замертво. Религия для меня все еще способ и ресурс, чуть меньше вера, пока я еще могу крестоцелованием пренебречь. Но что за собой замечаю, так то, что молюсь все более искренне. О такой гниде, которую я только что убил, не следует погонить землю своим существованием. Его сослуживцы хоть дрались, и никто не просил пощады, а этот... Я быстро восстановил картину только что произошедшего боя и понял, что трусливый предатель постоянно избегал вступать со мной в боевой контакт. Может, этой восьмерке именно не хватило усилий восьмого пса, чтобы дожать меня. Жаба давила на меня, но в этот раз она не получила должного внимания. Ну нельзя начать сейчас трофеить оружие и доспехи побежденных мной людей. Я просто не донесу ничего. «Да и задачи сейчас стоят иные». Найдя ключ, как и замок, я, лишь сменив свою кольчугу на целую, снятую у одного из поверженных противников, пошел на выход. Хотя... лишь. Нисколько не лишь. Было неимоверно больно. Пришлось в очередной раз превозмогать себя, кряхтеть и чуть ли не орать. Но я сменил доспехи, взял, на мой взгляд, лучший меч в руку, еще одним клинком опоясался и пошел.